Мы достаточно долгое время просто наблюдали за сражением. В какой-то момент командир нашего отряда отдал новый приказ, и все двинулись дальше. Через несколько минут мы подобрались настолько близко, что битву можно было разглядеть собственными глазами. На одном из магов был черный длинный плащ, который развивался при взрывах, как крылья жуткой птицы. На втором из одежды ничего примечательного не было. Зато его высокая прическа со стоячими волосами была заметна с огромного расстояния. «И как она только не растрепалась при таком-то сражении», — удивленно подумал я. Перед нами бушевала буря. Земля под ногами была выжжена, а многие растения, которые были на пустыре, осыпались пеплом. Два сильнейших мага встретились лицом к лицу и сражались не на жизнь, а на смерть. По крайней мере, я никогда ничего подобного не видел». Таких мощных и разрушительных заклинаний точно. Теперь мне стало ясно, почему благородные и знатные роды стремятся заполучить гостей из других миров. Как когда-то сказал Сашка, он привык их называть попаданцами. Теперь все встало на свои места. Абсолютно все желали обладать подобной силой. Вот только управляема ли она? Больше всего меня поражало то, что никто даже не думал просто взять и остановить их. Белов ведь не зря сказал, что после гибели одного из этих пришельцев людям действительно будет грозить огромная опасность. После этого к нам даже сумеют попасть твари из другого мира. Так почему бы пришельцев просто не остановить? Неужели они и сами не понимают всех последствий? Или им просто наплевать? Главное удовлетворить собственные потребности и желания. Но в очередной раз, словно прочитав мои мысли, куратор жестом привлек общее внимание — «Мы не станем вмешиваться в их схватку, что бы ни случилось», сурово осмотрев всех курсантов своим глазом, произнес Андрей Алексеевич. «Наша главная задача – не допустить смертей среди обычных людей. Разборки среди гостей иных миров – не наша забота». И все-таки я этого не понимал. Не понимал и не принимал такой логики. А если правда пострадают невинные? Что если кто-то погибнет, пока мы тут сидим и любуемся схваткой чужаков? Почему мы должны ждать этого? опасаться и терпеть. Терпеть все их выходки. Раздался очередной мощный взрыв. Земля под ногами снова содрогнулась. Встретились лед и пламя. Что-то засверкало. А потом мне показалось, что несколько огромных кусков камня поднялись в воздух. Спустя еще пару мгновений я понял, что мне не показалось. На некоторое время глыбы зависли, после чего стремительно полетели в одного из дуэлянтов. Тот каким-то образом превратил их в мелкое крошево, но даже так на него не попало ничего. Зато нас осыпала с ног до головы. Я старался внимательно наблюдать за ходом битвы, но из-за того, что вокруг все сверкало и взрывалось, это было практически невозможно. Постоянно щурясь и прикрывая рукой лицо, я то и дело терял сражающихся из виду. Через некоторое время Макс с высокой прической сумел провести ряд сложных атак и получил превосходство. С каждой новой секунды его натиск ощущался все сильнее, а его противник постоянно отступал. По всей видимости, скоро все должно закончиться. Хотя для нас все только начиналось. Я мельком взглянул на Куратора и заметил напряжение в его лице. Кажется, на его шее вздулась вена. Белов не сводил своих глаз с дуэлянтов. Точнее, один глаз. Второй и так постоянно был направлен строго вперед. Макс с высокой прической продолжал атаковать, используя сложные заклинания на основе нескольких стихий сразу. Он уже практически зажал своего противника между парой ветхих зданий и был готов нанести последний удар. Однако в этот момент произошло нечто странное. На мгновение мне показалось, что вокруг все замерло, а потом Макс с прической начал подниматься в воздух. Мне потребовалось много времени, чтобы разобраться в происходящем. По всей видимости, нападавший попался в некую ловушку, заготовленную человеком в плаще. Или что-то подобное. Через некоторое время воздух вокруг парящего мага начал светиться, потом появился низкий гул. А в следующее мгновение произошел взрыв невероятной мощности. Последнее, что я успел заметить, это удивленный взгляд Белова и то, как он что-то кричит в свой амулет связи. Глаза ослепила яркой вспышкой и почти сразу нас накрыло ударной волной. Я почувствовал, как кто-то в меня врезался и сам чуть было не упал. В воздухе воняло горелым. То ли паленой шерстью, то ли волосами. Продрав глаза, я увидел, что вокруг творится хаос. Большинство наших людей разбросало в разные стороны. Почти все группы, кроме нашей, уже лишились части курсантов. Командир нашего отряда успел среагировать и поставил какой-то защитный барьер. Но думаю, если бы не наш куратор, его бы не хватило. Белов успел не только раздать всем команды, но и сам поставил что-то поверх защиты нашего сопровождающего. Я начал оглядываться по сторонам. Горло слегка саднило от горячего воздуха, а запах горелых волос сменился запахом серы. Небо, несмотря на стоявшую ночь, было красным, и с него падал пепел. Краем глаза я заметил, как на месте сражения двух магов образовалось что-то очень странное. Прямо перед нами, метрах в пятидесяти, я увидел нечто. Будто огромная дыра размером метров в десять, а то и больше, сформировалась прямо в пространстве посередине выжженного поля. Из нее выдувал различный мусор. А спустя несколько секунд оттуда появились первые монстры. По размерам они были примерно такими же, как на нашем вчерашнем практическом занятии. Стало понятно, к чему нас готовил куратор. Хорошо, что я догадался изучить данные о работе артефактов. Без них будет трудно. Я заметил, что практически все сотрудники уже готовы к бою. Андрей Алексеевич общался через амулет связи и быстро раздавал указания. Закончив, он подошел ближе к нам. «Вас привели сюда, чтобы вы посмотрели на свои будущие задачи», — громко произнес Белов. «Увидели, как мы работаем в реальных условиях, так сказать. Прямо сейчас вам запрещено ввязываться в бой, что бы ни случилось, всем понятно». Ни одного ответа не последовало. Все были ошарашены происходящим и пребывали в полнейшем шоке. Белов уже практически развернулся, чтобы отправиться в сторону дыры, но еле слышно договорил. Тем более мы не рассчитывали, что здесь произойдет настолько мощный взрыв. Взрыв, конечно, был действительно мощный, и последствия у него оказались неслабые Но учитывая то, что поблизости не было жилых строений, думаю, никто не должен был пострадать. Поэтому я сперва не понимал, почему Белов так нервничал и просил нас не подходить ближе. Однако спустя секунд 15 понял, увидел. Все это время из образовавшейся дыры Выбирались наружу различные уродцы. Десятки монстров. Самые разные по внешности, все они были не особо крупными. Да и не веяло от них чем-то опасным. Но стоило мне об этом подумать, как из портала вылезло нечто ужасающее. Существо походило на огромного облезлого бизона или зубра. Высота в холке — метра два. А весил этот урод однозначно несколько тонн. Мне сразу вспомнился тот маленький однорогий кабанчик, который швырял меня по всему кабинету. Надеюсь, у них нет ничего общего. Правда, не успел я оценить перспективы знакомства с этим чудом, как сразу же за ним вышло еще одно неизвестное существо. В этот раз на двух ногах и высотой метров три. Его широкие плечи и руки, свисавшие ниже колен, сразу же бросались в глаза. Я бы мог сравнить его с обезьяной, правда, очень большой, но морда была слишком вытянутая, словно у собаки а глаза светились ярко-зеленым светом. Именно от последних двух монстров я почувствовал исходящую дикую силу, невероятную мощь, перед которой колени предательски начали дрожать. «Ну и как тут не вмешиваться?» — прошептал я, переворачивая кольцо. «Да вас же сейчас в лепешку расшибут!» Кстати, только сейчас я подумал о том, что второй маг давно исчез с поля боя. Если один из дуэлянтов погиб, то куда свинтил тот, что в плаще? Неужели он сотворил все это и просто ушел? Неужели его нисколько не беспокоят люди, которые могут попасть под атаку этих безумных существ? Неужели он совсем не чувствует никакой ответственности? Пока меня душило справедливое возмущение, сотрудники в серой форме быстро перестроились в странное подобие цепи. Видимо, для них появление, как минимум, самого последнего монстра стало сюрпризом, и они решили сменить тактику. Все уроки и тренировки отца не прошли даром, Хоть в университете мы этого и не изучали, но я сразу же подметил, что бойцы стоят слишком далеко друг от друга и явно готовятся развести этих двух монстров в разные стороны. Если я правильно догадывался, один или два человека из серых, скорее всего, самых быстрых, будут просто отвлекать одно существо, все остальные в это время разберутся с другим. При этом не стоило забывать о нескольких десятках мелких тварей, которые тоже могли доставить кучу проблем». А потом я понял еще кое-что, и об этом нам тоже не говорили на занятиях. Во время подобных схваток перед сотрудниками Клира стояла задача закрыть прорыв в пространстве. Именно во время, а не после. Иначе в самый неподходящий момент могла нагрёнуть еще пара десятков монстров. Я нервно сглотнул и еле слышно произнес, «А немного ли на нашу специальность всего взвалили?» «А если еще учесть, что на нашем факультете и людей меньше всего», Так вообще смешно становилось. Смертность среди боевиков явно сильно выше, чем среди бухгалтеров. Похожий на гориллу монстр нервно огляделся по сторонам. Видимо, ему очень сильно не понравилось, что его окружили. Он начал мощно всасывать в себя воздух, отчего его грудь несуразно увеличилась в несколько раз. Я приготовился услышать дикий или что-нибудь подобное, но нас всех застало врасплох другое. Зубробизон, которого я упустил из виду, Применил способность первым. Был это его рев или что-то другое, я не знаю. Но по всему пустырю разнесся высокий режущий свист. Я даже увидел, как от него пошел волнами воздух. Мне словно засунули в ухо спицу. Я упал на колено и зажал уши руками, пытаясь спастись от проникающей в сознание боли. Но помогало слабо. А потом в бой вступило и второе чудовище. Тварь заревела, и это было просто оглушающе. Звук был совсем другой, но создалось впечатление, словно он вошел в резонанс с первым, от отчего мое тело просто окаменело. Я понял, что не могу пошевелиться. Работала только голова, точнее разум. Они что, еще и в паре работают? Два совсем разных на первый взгляд монстра? Что же будет дальше? Додумать эту мысль я не успел. Оба чудовища рванули в разные стороны. Трехметровый гигант ринулся на строй бойцов Клира и те мгновенно брызнули в стороны. А Бизон коротко всхрапнул и понесся вперед, прямо на нашу группу.